392. Рассмотрим чтение наших книг с точки зрения мысли. Чтение вдумчивое есть действие пространственное, ибо при этом мысль, возникающая в сознании, оформляясь, уходит в пространство и насыщает его. Не пропадает ни одна мысль, но каждый усиливает предшествующую и цементирует сферу вокруг. Время усиливает кристаллизацию мысли. создавая очаг, около которого пламенеют накопления на слоении светоносных отложений. Кто может сказать, что ритмично и постоянно служит фокусом накопления мысленных образований на высшей шкале? Процесс этот можно усилить, сознательно увеличивая промежутки времени, посвящаемого этому деланию. Когда станет он непрерывным, дело не будет великим. Великое делание – особенность Архата. Ничего о себе, ничего для себя, и все для пространства. Личное даяние заменяется пространственным. Пространственное служение становится ритмическим и постоянным. Управляют миром идеи, то есть мысль. Но мысль порождается сознанием. Следовательно, возможно сознательно принять участие в управлении миром в направлении мировых событий, направляя их течение мыслью. Мысли людские, как табун лошадей, стремятся разбежаться в разные стороны. Но тот, кому поручен табун, держит их вместе и ведет куда надо. Так и мысли свои, и мысли пространственные, порождаемые множеством сознаний, можно устремлять в нужное русло, заранее его подготовляя и выбирая направление. Обычное сознание мыслит хаотически, не зная контроля. Тот, кто управил собою и над собою контроль утвердил, может и в силах управить и мыслью чужою, и массою мыслей в пространстве. Их можно сгущать, их можно разряжать, их можно лучом света очищать от мрака и тьмы. Слово «мыслями своими» и «чужими» можно управлять волей. Если силы свои кажутся недостаточными, их можно умножить, объединившись с иерархией блага. Мощи сознательной мысли нет предела. Мыслью можно творить. Ею творят отшельники йоги.